Глава 35. Арес пришел в их дом под вечер. На плече висела сумка, из которой выглядывала кефара. Я и свирель захватил, сказал он. Посмотрим, как лучше пойдет. Что будем исполнять? Ева хотела напеть пареньку несколько мелодий залового дома, но взглянула на солнце, клонящееся к закату, и решила, что нет смысла терять время. Играй, что умеешь. Я подстроюсь. Ива не сомневалась, что мастерство ее не подведет. Танцевать она сможет под любую музыку, а споет акапелла. Второй раз за день Ксандер и Ива, теперь уже в сопровождении соседского парнишки, отправились к дому мэра. Ива надела алое платье. Конечно, алое. Какое же еще? Правда, обрезала с подола перья и бусины. «Слишком вульгарно», — объяснила она. И действительно, платье не стало смотреться проще. Напротив, приобрело элегантный вид. На площади им уже отгородили место, каменный пятачок неподалеку от фонтана. Он был так плотно окружен толпой зевак, словно представление уже началось. Артистов поприветствовали криками и расступились, пропуская вперед. Спасибо всем за гостеприимство, звонко произнесла Ива. Сегодня я порадую вас танцами и пением, а завтра мой напарник устроит незабываемое представление. «Значит, фокусов все таки не будет», — вздохнул тот самый мужичок, встреченный утром на рынке. «Танцы — это, конечно, хорошо, но танцевать я и сам могу». К счастью, его недовольство утонуло в гуле одобрительных голосов. Неизбалованные представлениями жители Орша были рады и танцам. «Хочу поблагодарить за помощь нашего соседа-музыканта Ареса», — его указала на паренька, скромно стоящего чуть позади а которого все в городе знали и любили, досталось в разы больше восхищенных выкриков. «И каким незабываемым представлением я стану завтра радовать публику?» Под шумок, пока зрители рукоплескали своему земляку, уточнил Ксандер. «Мне уже самому любопытно». «Есть одна мысль», — на ухо ему ответила Ива. «Но позже». «Тихо вы!» — гаркнул мужичок, который то ли записался в главные поклонники приезжих артистов, То ли собрался стать главным критиком? Ареса мы уж и так слышали. Давайте посмотрим на красотку. Слово красотка, он произнес пренебрежительно, мол, хорошенькая личика, еще не показатель таланта. Удиви меня, говорил его скептический взгляд, и его почувствовала, что ей брошен вызов. Вот ведь привязался. Внезапная мысль вдруг озарила его. Она шагнула за пределы невидимого круга, по периметру которого расположились зрители. Ее взгляд вонзился в лицо местного бунтаря. Роб? Мотя я! опешил мужичок, на всякий случай, нырнув за спину ближайшего соседа. Слава богине! И уже громко для всех? Прошу вашего внимания! Только бы арест не подвел, подумала она про себя. Для небольшого городка он, возможно, талантлив, но. Может, надо было попросить Ксана сыграть? Но тут арест приложил к губам свирель. И Ива забыла сомнения. Юный арес играл божественно. Ива вышла в центр площадки, обхватила себя руками за плечи, закрыла глаза, прислушиваясь к мелодии, пытаясь запомнить ее ритм, почувствовать ее пульс. Зрители затихли. Ива мысленно улыбнулась, представляя их недоумение и то, как они переглядываются с немым вопросом в глазах. И что дальше? Она продолжит стоять? Так всегда случалось когда люди впервые видели Алую Жрицу. По периметру площади горели газовые фонари, и тонкие струи крошечного фонтана переливались подсвеченный голубоватым огнем. Гибкие и быстрые они завораживали и поневоле удерживали взгляд. Огонь, вода и танец Алой Жрицы. Вот три вещи, на которые можно смотреть вечно. Так говорили в Курже. И если от созерцания пламени еще можно было, сделав усилие, отвести глаза, то зрители, любующиеся движениями прекрасной юной девушки, боялись не то что моргнуть, даже вздохнуть, чтобы не разрушить очарование. Если не считать быстрой чистой мелодии свирели, над площадью висела благоговейная тишина. А Ива, она просто была собой. Деревом над водой и самой водой и пожаром, что разгорелся от одной крошечной искры. Казалось, она порхает, едва касаясь ногами булыжников мостовой. И непонятно было, то ли она танцует под музыку, то ли музыка рождается из ее танца. Но вот Арис отнял от губ свирель, и зрители сначала вздохнули, будто очнувшись от волшебного сна. А уже потом упоенно закричали, захлопали, засвистели. Ива знала, что иначе и быть не может. Легкая улыбка коснулась ее губ. Обернулась на Ксандора. «Тебе понравилось?» И заметила, как он бледен. «Я будто снова увидел...» Он не договорил, но Ива догадалась, и, наплевав на то, что все на них смотрят, поцеловал александра в щеку. «А она огонь!» признал давишный ценитель прекрасного, назвавшийся Мотей. Во время короткой передышки к Аресу подошла юная девушка, протянула глиняный кувшинчик с водой. Музыкант сказал что-то, и девушка засмеялась. Потом взлохматила ему волосы. Нет, пойду пока домой, донеслось до Ивы. Не могу смотреть. Слишком грустно. Твоя подружка? спросила она у Ареса, когда девушка затерялась в толпе. Хорошенькая моя жена, улыбнулся Арес. Ого! Не думала, что в твоем возрасте женятся? Бывает по-разному в нашем городе. К тому же, иногда, мне кажется,. Что я старше. На последних словах он широко улыбнулся. Но разговор пришлось завершить. Публика зашумела, требуя продолжения. Я спою вам балладу, громко произнесла Ива. Она была уверена, что петь придется без сопровождения музыки, и действительно, первый куплет она пропела сама. Но тут Арес, который все это время внимательно прислушивался к напеву, принялся осторожно подыгрывать на свирели. Сначала едва слышно, но постепенно все увереннее. Ксандер тоже не выдержал, вынул из сумки музыканта Кефару и начал перебирать струны. А мы отличная команда, мимолетно подумала Ива. Но ее душа в этот момент была очень-очень далеко. Ей казалось, что она вместе со звуками музыки парит где-то высоко над землей, и вот-вот отправится в курш, повидаться с сестрами. Как они там? «Сколько прошло времени?» «Держитесь, мои любимые! Мы скоро! Я не подведу вас!» На последней ноте голос сорвался, но зрители не заметили оплошности, заглушив окончание баллады громом аплодисментов. Ива снова танцевала и снова пела, пока оставались силы. На последнем танце оступилась и едва не подвернула ногу. Хорошо, что Ксандр подхватил. «Ты устала, девочка. Пора домой». Иве хотелось продолжить. Она так соскучилась по своему ремеслу, но чувствовала, что отдых не помешает. Все, все, артистка наша утомилась!» Снова влез неугомонный Мотя, но на этот раз Ива была рада его вмешательству. «Раскошеливаемся, друзья дорогие!» Публика еще раз наградила Иву Ксандера и Ареса овациями, а потом к ногам артистов посыпались монеты. Моти, этот добровольный помощник, кинулся подбирать, а затем поднес Иве свой карту с полной меди, но там посверкивали и серебрушки. «А завтра фокусы?» – пискнул мальчонка. «Да? Да?» «Да», – пообещала Ива. Хотела добавить еще, что выступление получится незабываемым, но голос сорвался. Видно, правда, переусердствовала с непривычки. Ксандр заметил, как она слаба и нахмурился. Я отнесу тебя. Ты что-то расклеилась, моя девочка. Зачерпнул горсть монет и всыпал их в сумку Ареса. Кивнул, прощаясь, а тот, вместо того, чтобы пойти следом, ведь идти было в одну сторону, застыл, напряженно глядя в спину удаляющегося Александра с Ивой на руках. Гул стих, улицы сделались темные и безлюдны. Жители остались на площади, чтобы обсудить увиденное. Ну что ты несешь меня как маленькую? Я сама пойду. Ива попыталась сползти с его рук, но Ксан пошел быстрее. Тебе нужно в постель. Переволновалась, что-то болит. Он на секунду остановился и поцеловал ее в лоб. Ты горишь, только этого не хватало. Когда вошли в дом, Ксандер легким касанием зажег свечи, стоявшей на каминной полке, опустил Иву на диван. Она уже и сама ощутила недомогание какое бывает, когда простудишься. Немного ломала и лихорадила. Несмотря на жаркую ночь, ее пробирала дрожь. Ива едва уместилась на узком и коротком диване. Ксандра где-то раздобыл подушку и плед. «Я помогу тебе раздеться». «Нет, не нужно». Он не стал слушать возражений, а у Ивы просто не было сил сопротивляться. Однако волновалась она напрасно, Ксандр снял платье, оставив сорочку. Устроил его на диване, подоткнул плед, сел рядом на пол и положил ладонь на ее горячую голову. Утром все пройдет. Ива спала беспокойно. То звала во сне Ирис, то ругала Ксандра и армию конфедерации. Посреди ночи вдруг села на постели. Ей показалось, что она поняла что-то важное, но мысль растворилась, растаяла. Ксандр сидел у изголовья. Он тоже дремал, пристроив голову на подушку Ивы. «Ты назвала имя Роба», — сказал он, открыв глаза. «Что-то приснилось?» «Да?» — Ива потёрла лоб. «Не помню. Наверное, я подумала, что он мог быть среди тех людей на площади и не узнал тебя. А ты, конечно, не узнал его». «Ничего», — ответил Ксандр. «Город маленький». «Мы что-нибудь обязательно придумаем. А теперь ложись. Тебе нужен отдых». Он привстал и снова коснулся губами ее лба. Лицо потемнело. Но вслух Ксандер ничего не сказал. Укрыл покрывалом голую ножку Ивы. «Утром решим, что...» «А ведь я как раз придумала!» Перебила она его. «План, возможно, глупый, но...» «Говори». «Скажи...» «Роб тоже умел создавать огонь?» «Очень слабо». «Но знает, что это умеешь ты!» Ксандр усмехнулся мальчишеской озорной улыбкой. «После того, как я однажды разозлившись поджег на нем брюки, думаю, запомнил на всю жизнь. Сидеть он после этого не мог две недели». «Отлично!» Ксандр приподнял брови. «Не в этом смысле...» отмахнула Сива. «Роб знает, что ты это умеешь!» И хотя сейчас ты в другом теле, если ты устроишь огненное представление, он, возможно, узнает тебя в тебе. Если он был на площади сегодня, то почему не узнал песни Алых Жриц? Но ведь он мог не слышать их все. Что он помнит из детства? А услышав, просто не поверил. Многие мотивы и сюжеты универсальны. Но брат, который умеет создавать пламя, только один. Ксандр задумчиво кивнул, потом покачал головой. Боюсь, от моих фейерверков остались жалкие искры. Зажечь свечу я еще смогу, но создать огненный фонтан... Ива приподнялась на локте, стараясь рассмотреть в темноте лицо Ксандера. Поглядела пристально и даже сурово. «Ксан, у тебя весь день на подготовку. Ты уж постарайся. Позади домика полисадник и небольшой искусственный пруд». Если встанешь в воду, то ничего не подожжешь. Ива ожидала услышать возражение и уже подбирала подходящие слова, но Оксандр ответил «хорошо». «Точно?» «Да, но ты немедленно ляжешь спать». И в свою очередь посмотрел строго. Ничего не оставалось, как вздохнуть, повернуться на бок, вытащить из-под головы вредного Оксандра подушку и провалиться в забытье. Второй раз Ива очнулась под утро. Квадрат окна сделался светлым, еще немного, и солнце взойдет из-за горизонта. Ива надеялась, что за ночь ей станет легче, но жар не проходил. Не страшно. В детстве она часто болела. Надо просто отлежаться пару дней. Повернулась, солбаса скользнуло что-то влажное, теплое, шлепнулось на пол, будто лягушка лежала на голове. Ива взвизгнула, села, подобрав ноги. Ксандр вскинулся. Его грозный взгляд метнулся с лица побледневшей Ивы на пол, куда она, растеряв все слова, указывала пальцем. Но тут же в глазах зажглись иронические искорки. Он потянулся и поднял тряпку, в которой Ива опознала платок из набора фокусника. «Я просто пытался немного сбить жар», — объяснил он. «Ты очень горячая. Подожди». Он ушел. Ива услышала плеск, вспомнила, что у двери стоит ведро с колодезной водой, откинулась на подушку. Ксандер вернулся с мокрой холодной тряпкой, убрал со лба Ивы влажные спутанные пряди и положил компресс на голову. Ива лежала и смотрела в потолок. Голова болела, в горле пересохла. Она хотела попросить Ксандера принести попить, но для этого надо шевелиться, садиться в постели. Волны горячечного сна потихоньку уносили ее за собой. «Ксан, зачем ты это делаешь?» Шепотом спросила она. Это такая игра? Забава? О чем ты, Ива? Словно не Ксандр произносил эти слова, а префект, требующий немедленного ответа. Твое предложение. Вся эта нежность. Зачем? Сон закончится, мы проснемся, и все изменится. Ксандр сидел, не шелохнувшись, будто каменел в одночасье. Ива даже скосила глаза в его сторону. Нет, он не превратился в каменную статую, но застыл, глядя на нее. Мне кажется, что вся моя предыдущая жизнь была сном. Глухо ответил он. И только сейчас я начинаю жить по-настоящему. Он нашел под одеялом ее жаркую ладонь, наклонился, чтобы прижать к губам. Никто никогда не спрашивал меня, чего я хочу. Никто не спрашивал у Роба, чего хочет он. Наше будущее было предопределено, едва мы успели появиться на свет. Но теперь я знаю, чего я хочу. Провести жизнь рядом с той, кто мне дорог. Которая смешит меня, раздражает до нервного тика, восхищает. Кого я хочу зацеловать от пальчиков на ноге, до её лопоухих ушек. «У меня не и уши». Ксандр нежно погладил Иву по мочке уха и улыбнулся. Сейчас лопоухие, но в этом особая прелесть. Я любуюсь с тобой. И знаю, что мне никогда не будет скучно, когда ты рядом. Я бы просто хотел просыпаться рядом с тобой, в одной постели, в таком вот маленьком домике. Ксандер обвел взглядом пространство и замолчал: Или во дворце. Неважно. Война не вечна, все изменится. Я никому тебя не отдам, так и знай. Ива молчала: ее ошеломило признание Ксандера. Она чувствовала, что каждое слово, произнесенное им правдиво, и знала, чего стоили ему эти слова. Ксан, а может, все возможно? Ведь и прежде враждующие государства заключали перемирие, и враги становились друзьями. «Или даже любимыми?» А потом Ива вспомнила Ирис Азалию, маленькую Тензи. «Нет, Ксан». Он ничего не ответил сначала, а потом произнес лишь два слова. «Ты согласишься». «Вот ведь упрямый». Когда рассвело, Ксандра приступил к тренировкам. Утром накормил Иву. Снова прибегал мальчишка-разносчик с корзиной свежих продуктов. Ива сквозь дрем услышала, как Сан просит отнести вино и принести травы для взвара. «Хорошо бы еще молока». «Могу достать», — с готовностью ответил мальчишка. «Это госпожа актрисе? Для голоса?» «Госпожа актриса приболела. Есть ли у вас мед?» «Принесу», — согласился безотказный посыльный. «А фокусы будут?» «Будут», — рявкнул Ксандр, но тут же смягчился. Ты фейерверки любишь? О! -о, -о, -о восхищенно протянул мальчик, позабыв от волнения все слова. Хлопнула дверь, потом еще раз. Посыльный вернулся очень скоро. Зазвенели монетки, звякнула бутыль с молоком. Дяденька Мак! услышала Ива неуверенный голос паренька. Но это. Что? Госпожа актриса, она ведь не из наших мест. У наших почти у всех иммунитет к этой болезни. И у девочек тоже. А вот у девушек... Вы ее по-другому полечите. Сразу все пройдет. «Как?» В голосе Ксандера Ива услышала растерянность. Мальчик пролепетал что-то неразборчиво. Ксандер гаркнул на него, внезапно разозлившись. Дверь ударилась о косяк так, что Иве показалось, будто весь дом сотрясся. Он пришел в комнату через несколько минут. принес чашку с ароматным взваром, отыскал где-то поднос и разложил на нем аккуратно нарезанный сыр, колбасу и хлеб. Помог Иве сесть и опустил поднос ей на колени. «Тебе надо поесть». Ива взяла в руку чашку. Горячая, будто вода только кипела. «А как? А, ну да». «Удобно иметь собственного Феникса», — улыбнулся Александр. Ты что там на мальчишку шумел? Говорит чепуху. Нахмурился Александр. Где только набрался? Что-то про болезнь. Я слышала. Ерунда. Завтракай, а я пошел. Александр потёр ладони и Ива с удивлением и радостью заметила, что между ними блеснуло оранжевое пламя. Ого. Да, кажется, вспоминаю. Позже, Ива. Напившись горячего напитка и взбодрившись, добралась до окна и любовалась на то, как Сандра, стоя по колено в маленьком пруду, жонглирует огненными шарами.